Через 6 дней после выхода из Бами проделав путь более 100 верст в тяжелейших условиях пустыни, русский отряд оказался перед Геок-Теп. Заняв без боя Егин батыр Калуи и коры карыс Скобелев оставил в первом маленький гарнизон из полуроты самурцев и одной картечницы, после чего повел свой отряд к вражеской цитадели. Впереди, как обычно, шла кавалерия с горными пушками, затем пехота с фургонами Красного Креста, дальнобойной артиллерией и моряками. Со всех сторон их окружали небольшие разъезды текинцев, к которым иногда присоединялись целые толпы их соплеменников и делали вид, что собираются напасть. Обычно в таких случаях Скобелев приказывал стрелять по ним из пушек. после чего те бесследно рассеивались. Как правило, одного снаряда было достаточно, чтобы успокоить их пыл. «Кажется, наши друзья совсем не ожидали такого увеличения дальности у ваших орудий», с легкой усмешкой поинтересовался генералу полковника Вержбицкого. «Будут теперь знать», — отвечал ему начальник артиллерии, наблюдая за стрельбой. вержбицкому было почти 70 лет, и большую часть своей насыщенной военными приключениями жизни он провел на Кавказе, начав службу еще при Ермолове. Говорили, что за это время он участвовал не менее чем в 40 боях и сражениях. Так это или нет, никто толком не знал, а сам полковник только хитро улыбался, не говоря ни «да», ни «нет». Между тем, выпущенная из дальнобойного орудия граната прошвестела прямо над головами тыкинского разъезда, после чего упала за холмом и разорвалась. «Перелет!» – недовольно бросил полковник. «Исправить дистанцию не стоит!» – покачал головой Михаил Дмитриевич. «Видите, как удирают!» «Если вражеские наездники прятались за этим холмом...» с надеждой в голосе, предположил артиллерист. Их там знатно покрошило. «Как знать», – пожал плечами генерал. «Впрочем, насчет ваших молодцов, любезный Антон Игнатьич, я слишком спокоен, чтобы настаивать на способах употребления в бою. Скажу лишь, чтобы артиллерия сосредотачивала сильный огонь и в соответствующий момент выбирала снаряд». Последнее особенно важно в здешней местности, где глинобитные стенки строений делают картечные выстрелы недействительными. Также советовал бы, чтобы офицеры полевой батареи держали в известности моряков об исправлении дистанции и вообще помогали бы им в этом отношении, зная, что действие Митральес по заранее измеренным дистанциям является неодолимым. Слушаюсь. Бой постепенно разгорался. Скоро все пространство вокруг русского отряда было заполнено туркменскими всадниками, пытающимися оттеснить своего врага к горам, не давая подойти к цитадели. То тут, то там слышалась трескотня одиночных выстрелов, время от время прерываемая винтовочными или орудийными залпами. Главные события происходили, конечно же, в авангарде, на которой тыкинцы особенно наседали, но и в варьергарде скучать никому не приходилось. Перед боем Шеман хотел было оставить Будищева с одной из метролес в Егинбатыркале, но, наткнувшись на выразительный взгляд кондуктора, передумал и заменил его на Майера. Так что теперь Дмитрий шел с батареей, внимательно следя за кружащимися вокруг кочевниками. Рядом с ним все время крутился Шматов с готовым к бою шарпсом, но пока до винтовки очередь не дошла. «Снять спиритка!» – внезапно скомандовал он матросом. Приказ был исполнен мгновенно, после чего Будищев сам встал за пулемет. «Дистанция!» «Двести сажений! Врешь!» – с досадой отозвался Дмитрий, нажимая на гашетку. Расстояние и впрямь оказалось несколько меньше, но, сделав пару коротких очередей, он пристрелялся и обрушил на одной из скоплений тыкинцев свинцовый ливень. Попавшие под обстрел всадники один за другим валились на землю. Раненые лошади в испуге взвивались на дыбы, выбрасывая из сёдел не ожидавших от них подобной подлости седаков Но самое главное, никто не мог понять, что за напасть свалилась на их головы. Это не было похоже ни на артиллерию, ни на стрельбу из винтовок, с действием которых они были знакомы. Нет, это было что-то совершенно непривычное и оттого пугающее в своей безжалостности. Ну вот, кажется, отогнали. Хмыкнул окутанный клубами порохового дыма Будищев и прекратил стрельбу. «Ловко», — похвалил Шеман, «только в другой раз все же дождитесь команды». «Слушаюсь». Не стал спорить Дмитрий с беспокойством, прислушиваясь к кипению воды в кожухе, после чего, развернувшись к матросам и ездовым, рявкнул. «Чего вылупились? Цепляйте агрегаты, погнали дальше! до да новую ленту вставить не забудьте!» «Есть!» — отозвались те и бросились к упряжке. Морская батарея еще трижды открывала огонь, причем всякий раз из новой метролиезы. на сей раз строгий кондуктор не стал стрелять сам а проверял у меня наводчиков и слаженность работы расчетов лишь иногда подсказывая подчиненным оставшись в целом довольным он все таки на всякий случай посулил подчиненным при первой же оплошке спустить с них шкуру после чего обернулся к лейтенанту правильно я говорю ваш бброс Но Шиман не слушал его, засмотревшись в другую сторону. Будищев также перевел взгляд вперед и увидел, что Скобелев вызвал ракетную батарею и теперь она готовится дать залп по скопившимся впереди массам тыкинской конницы. Казакам было не впервой использовать свои пороховые ракеты против необученного правильному строю противника. Шедшие в авангарде сотни расступились, давая установить станки, вложить в них ракеты, дело нескольких секунд, после чего командовавший батареи офицер взмахнул саблей и... Первая ракета разорвалась на месте, а вторая хоть и вылетела, но от чего то развернулась и с неприятным шипением упала рядом с командиром. От неожиданности тот шарахнулся в сторону, едва не потеряв фуражку и саблю, на что тут же обратил внимание генерал. Порутчик, надобно на уметь умирать, крикнул он и неожиданно дав шенкеля своему белоснежному жеребцу, рванулся к продолжавшей шипеть ракете. Из-за дальности расстояния моряки не смогли разобрать всех подробностей, но маневр начальника отряда не остался ими незамеченным. «Куда его хрен понес?» – недоуменно пробурчал Дмитрий, и в этот момент под конем Михаила Дмитриевича раздался взрыв. «Скобелева убила!» – прогремела над русским отрядом. «Ездовые в бога душу мать!» Заорал, что было мочи будищи. «В марш! Вперед, чтобы стали перед нашими, а не то!» Не успел договорить, что же случится в таком пиковом случае, Дмитрий запрыгал на ближайшую упряжку и вместе с ней понесся вперед. «Счет шел на секунды!» Впоследствии злые языки не расскажут, что Михаил дмитрич Скобелев нарочно лестно рожен, бравируя отвагой, носил щегольской белый мундир в бою, не жалел солдатской крови и вообще подвергал и себя, и своих подчиненных неоправданному риску. Надо сказать, что все это чистая правда. Но правда также и в том... что в подобных грехах можно было упрекнуть весьма многих генералов, сияющих мундирах с одинаково равнодушным видом, выслушивающих доклады об огромных потерях и свист вражеских снарядов. Но никого из этих иной раз весьма прославленных полководцев так не любили солдаты, как самозабвенно и отчаянно любили они белого генерала. «Кобелева убила!» Раздался панический возглас над маленьким русским отрядом, и тысячи голов синхронно обернулись вперед. На месте, где только что горцевал на горячем коне их вождь, прогребел взрыв, и поднялось целое облако густого дыма, заставив замереть в томительном ожидании одновременно более полутысячи сердец. Но что это? Дым развеялся, а Скобелев, как ни в чем не бывало, успокаивал своего скакуна, на белоснежном доселе брюхе которого показались кровавые пятна. «Заговоренный!» — выдохнули солдаты. «Ни пушки, ни пули его не берут!» «Что же вы, поручик?» — с убийственным спокойствием обратился к командиру батареи генерал. командуйте «Да, то есть, слушаюсь, ваше превосходительство!» – растерянно пробормотал тот, то и дело поправляя фуражку на голове. Впрочем, надобности в его участии не было никакой. Пока все вокруг в изумлении смотрели на чудом уцелевшего белого генерала, казак-наводчик, единственный, кому удалось сохранить хладнокровие, продолжал свою работу – Перебрав несколько ракет в зарядном ящике, он выбрал наиболее, на его взгляд, исправную и деловито, заложив ее в станок, поджег фитиль. На сей раз все сработало штатно, и шипящий снаряд, оставляя за собой дымный след, влетел прямо в гущу тыкинской конницы. «Шо, не залюбив?» – захохотал каким-то совершенно инфернальным смехом кубанец И не теряя ни секунды, принялся устанавливать следующую ракету. Чем хорош этот вид оружия против азиатской конницы, так это внешним своим эффектом. Дым, шипение и грохот производят на неискушенных подобным зрелищем простодушных жителей пустыни просто неизгладимое впечатление. Вот и на этот раз после нескольких удачных попаданий большая часть туркменов развернула своих коней и в панике вернулась в аул. Обрадованный успехом, Скобелев обернулся, чтобы снова дать команду «Вперед!», и тут ему на глаза попались мчащиеся во весь опору пряжки морской батареи. «Откуда вас черт принес?» – читалось в его изумленном взгляде. То, что они опоздали, Будищев понял сразу. Генерал был жив и здоров, никакой паники вокруг не наблюдалось. Напротив, маленький русский отряд продолжал наступать, тесня превосходящие силы противника. Каждый был на своем месте, выполняя свой долг, и только один непутевый кондуктор полез, куда его никто не просил, напрасно взбаламутив и себя, и своих товарищей. Следом за ними примчался разъярённый шемон Лейтенант, как выяснилось, тоже не был великим наездником, от чего не сразу справился с лошадью и появился перед Скобелевым хоть и ненамного, но всё же позже своих подчиненных «Стой!» – запоздало заорал он, но тут же наткнулся глазами на вопросительный взгляд генерала. Быстро сориентировавшись, офицер отдал честь и отрапортовал. «Ваше превосходительство, батарея Митральес к бою готова!» «Да неужели?» – недобро усмехнулся Скобелев, сурово сдвинув брови. К счастью для моряков, далеко не все тыкинцы дали дёру после ракетного обстрела. Довольно большая их группа всё ещё продолжала дефилировать на виду у всех, время от времени постреливая в сторону русских. Поняв, что дело дрянь, Дмитрий бестремонно выпихнул с места наводчика и, повернул массивный кожух пулемета на противника, дал длинную во всю ленту очередь. — Да куда ты палишь? — раздраженно начал генерал, но, переведя взор на противника, тут же переменился. — Однако... Безжелостная свинцовая струя ударила в самый центр вражеской толпы, валя с ног одного за другим наездников и их лошадей. Наконец немногие уцелевшие развернулись и поскакали прочь, оставив большинство своих товарищей на пропитанном кровью песке. Помимо Скобелева, эту бойню увидели и казаки с солдатами, разразившиеся по этому поводу радостными криками. «Ай, вовремя! Ай да морячки!» Не удержался от похвалы только что подъехавший Вержбицкий. «А ведь славно вышло!» «Вы находите? Конечно!» «В самом деле!» — крутнул головой генерал. «Вот что, любезный Антон Игнатьич, коли уж так все хорошо получилось, извольте вызвать и остальных своих подопечных, для них есть работа». «Слушаюсь», — вытянулся старый служака и, обернувшись к своему ординарцу, коротко велел, «Полковникова вместе с полубатареей сюда!» Скоро все четыре орудия были на позиции и открыли по окружающим их тыкинцам огонь. Шрапнель быстро разогнала окружавших русский отряд тыкинцев, а нескольким группкам, вздумавшим было укрыться в складках местности, не пожалели и гранат. Сделав всего 12 выстрелов, полубатарея совершенно очистила всю местность вокруг, после чего генерал дал своим войскам краткий отдых. «Черт возьми, Будищев, какая нелегкая понесла вас вперед!» – выговаривал тем временем своему подчиненному Шеман. «Так получилось!» – вздохнул тот. «Полководцем себя возомнили!» – не без яда в голосе осведомился лейтенант. «Тулон почуяли!» «Что?» – не понял сначала Дмитрий, но потом в памяти сам собой возник образ нелюбимой учительницы литературы – Князь Балконский, лежащий на поле боя, и непонятная фраза этого самого князя. Как же выразится мой Тулон? Нет, ваш бродь, испугался, что без Скобелева не выстоим. А вы его замените. Что я? А вот три пулемета с короткой дистанции по атакующей коннице, это безнадежно. Если расчеты, конечно, мух не ловят. «Господи боже, дай мне сил!» «В общем так, если вы, милостивый государь, еще хоть раз ослушаетесь приказа, я вас сам застрелю!» «Это правильно!» «Не юродствуйте, черт бы вас побрал!» Взвился шемон после чего мстительно добавил. «Кроме того, по возвращению в бами вы, будищев, отправитесь на трое суток под арест». «На неделю!» – раздался за его спиной голос Скобелева. «Есть!» – вытянулся кондуктор. «И вы, господин лейтенант, тоже!» «Есть!» Пока солдаты отдыхали, штатный топограф экспедиции капитан Сафронов и некоторые офицеры штаба начальника отряда занялись съемкой местности и набрасыванием кроков тыкинской крепости и прилегающей местности. Заметив это, большой отряд тыкинцев снова вышел из аула и, укрывшись в прилегающих садах, начал их обстреливать. Скобелев, в свою очередь, приказал немедленно выбить их оттуда, для чего выделили роту Красноводского местного батальона, державшуюся до сих пор в арьергарде и потому не принимавшую активного участия в перестрелке с противником. Увы, это было не лучшим решением. Дело в том, что рота была сборной и входившие в ее состав солдаты и офицеры занимались до сих пор в основном гарнизонной службой и не имели настоящего боевого опыта. Кроме того, она была единственной из всего отряда, все еще вооруженной винтовками крынка. Их противник, напротив, имел множество трофейных винтовок Бердана, куда более метких, скорострельных и дальнобойных. Поэтому нет ничего удивительного, что попав под огонь, непривычные к бою солдаты смешались и залегли в первом попавшемся арыке. а когда командовавший ими поручик Владимиров попытался поднять их в атаку, они остались лежать. «Поддержать бы их», — заметил наблюдавший за всем этим Будищев. «Без приказа я и шагу не сделаю», — отрезал Шеман. «Понятно? Вот и прекрасно!» Пока они спорили на сложившуюся ситуацию, обратил внимание и сам Скубелев. Не взяв с собой ни одного ординарца, он подскакал к месту боя и начал командовать. «Встать! Смирно! На караул!» Ошалевшие солдаты вскочили и послушно проделали несколько оружейных приемов. Генерал все это время горцевал перед ними, будучи превосходной мишенью для тыкинцев, но, как ни странно, хотя вокруг него постоянно свистели пули, «Ни одна из них не задела ни самого Михаила Дмитриевича, ни его коня». «Твою же мать!» «Только и мог сказать на это будищев одинаково сильно ненавидевший шагистику, а так и в плотном строю и винтовке системы Крымка в особенности». «Эй, морячки!» – окликнул их незаметно подъехавший полковник Арцишевский. «Ну-ка возьмите одну свою митрольезу и поддержите красноводцев с фланга!» «Слушаюсь!» – обрадованно гаркнул Дмитрий и хотел было кинуться выполнять, но задержался и вопросительно посмотрел на Шемана. «Действуйте!» Засевшие в садах тыкинцы тем временем с немалым изумлением наблюдали за строевыми экзорцициями белых рубах. Им, вольным детям пустыни, было трудно понять значение дисциплины, строя и тому подобных вещей. Они привыкли сражаться яростно, пылко, азартно, но при этом каждый сам за себя. И теперь крохотная горстка русских, состоящая из разных людей, но действующая при этом как единый организм, вызывала у них недоумение, переходящее в злость. Охваченные этим чувством туркмены усилили огонь, но странное дело. С тех пор, как Скобелев поднял роту ее, как будто накрыл невидимый зонтик, и ни один из выполняющих строевые приемы солдат не был даже ранен. Пули летели все гуще, а эффект от этого становился все меньше. К тому же занятые стрельбой тыкинцы не заметили, как несколько левее линий красноводцев на позицию встала Митральеза. Прикинув расстояние, Будищев нежно, будто на плечи любимой женщины, положил ладони на рукояти и на выдохе вдавил большие пальцы в гашетку. Сложная машина в ответ послушно зарокотала, окутав своего создателя и одновременно стрелка клубами белого дыма. Обрушившийся на текинских стрелков свинцовый ливень разом смел их из глинобитных стен, заставляя пригибаться, прячась от смертельной опасности – а на головы и плечи укрывшихся летели ошметки ветвей и листьев, покрывая их тела подобно савану. «Ать два, ать два — Ать-два! Ать-два! — командовал приободрившимися солдатами Скобелев, и те несокрушимой стеной двинулись вперед. — Стой! Заряжай! Целься! Пли! — махнул саблей генерал, и слитный зал шестилинейных винтовок вылупил по притихшим жителям пустыни не выдержав натиска и огня те начали спешно ретироваться не думая больше о продолжении перестрелки через несколько минут сады были совершенно очищены от неприятелей красноводская рота с браво видом и песнями вернулась к остальному отряду кто приказал то нам, не предвещавшим ничего доброго, поинтересовался Михаил Дмитриевич Моряков. «Полковник Арцишевский!» – отвечал ему вытянувшийся во фронт Будищев, преданно поедая начальство глазами. но но Наконец, рекогностировка была окончена, и можно было возвращаться. Устроив напоследок артиллерийский налет на Денгель-ТП и его окрестности, русские построились в походную колонну и под звуки марша в исполнении оркестра дагестанского полка двинулись назад к Егин-Батыр-Кале. 70 гранат и 40 шарапнелей, обрушившихся на Текинскую цитадель и ее окрестности, не смогли нанести значительных разрушений, однако вызвали немало жертв, в том числе среди женщин и детей – укрывшихся в безопасном, каким казалось, месте. Обозленные этими потерями туркмены тут же вышли из крепости и один за другим бросались на уходящий русский отряд. Однако, с какой бы стороны ни нападали толпы тыкинцев, везде их встречали пушечные залпы и пулеметные очереди. Постоянные взрывы, ружейная трескотня и музыка сливались временами в один непрерывный гул, отдававший какой-то фантасмагории. Двигавшийся варьер Гарди вместе со своим взводом Будищев успел потерять счет остановкам, во время которых он точным огнем отгонял наседавших врагов. Вода в кожухе постоянно кипела, механизм несколько раз заедал, Но он, вертясь как белка в колесе, успевал доливать охлаждающую жидкость, чинить неисправности и стрелял, стрелял и стрелял. Наконец им удалось достичь лагеря и остановиться на отдых. Текинцы, только что буквально наступавшие русскому отряду на пятки, отошли за ближайшие возвышенности. В егин кале с Кобелевым был оставлен небольшой гарнизон во главе с войсковым старшиной Верещагиным. Пока основные силы ходили на рекогностировку, оставшиеся, как могли, укрепились в брошенном текинцами ауле, заготовили топливо для костров, разложили их на точно отмеренном расстоянии от лагеря, и все это под постоянным наблюдением противника. Все время, пока продолжались работы, вокруг крутились небольшие группки вражеских всадников. Иногда они соединялись между собой и пытались напасть, но русские тоже не дремали и встречали джигитов картечью или слаженными ружейными залпами. Как правило, одного такого вразумления оказывалось вполне достаточно, и волна атакующих, бессильно откатывалась назад, снова разбившись на несколько мелких кучек. Все это время гардимарин Майер страстно желал только одного, чтобы тыкинцы подошли наконец к его огневому рубежу и дали ему возможность отличиться. Но, увы, их либо раньше рассеивал меткий огонь двухгорных пушек, приданных их маленькому гарнизону, Либо несносные жители пустынь нападали с другой стороны и отступали прежде, чем моряки успевали развернуть и приготовить к стрельбе массивную митролизу. Точнее, массивным и неудобным был колесный станок, на котором вполне могло бы разместиться какое-нибудь более солидное орудие, скажем, трехфунтовка. Все же ему удалось дать в сторону тыкинских всадников пару очередей, от которых, по словам крутившегося рядом вестового Абабкова, самый что ни на есть главный тыкинский князь скопытился. Все же столь скромный вклад в общее дело вовсе не показался Гордимарину достаточным, и он с нетерпением ожидал возвращения товарищей, чтобы узнать подробности дела. впрочем подобное нетерпение сжигала не только его. «Ну как там?» – лихорадочно спрашивали они у возвратившихся в лагерь. «Крепко жмет ты кинец!» – устало отвечали им счастливчики. Однако же и мы им всыпали. «Это правильно!» «Все ли благополучно?» – осведомился Майер у только что появившегося Шемана. Недурно от чего то необычно сухо отвечал тот спешиваясь со своего буцефала, затем глядя на младшего товарища немного смягчился и уже обычным тоном добавил потерь почти нет механизмы метролье работали вполне исправно, а об остальном можете осведомиться у своего приятеля Будищев вошел в лагерь последним насвистывая какой то легкомысленный мотив. лицу его было необычайно чумазо от порохового дыма и пыли, но вместе с тем совершенно спокойно или даже, можно сказать, безмятежно. Рукавчик меня порван пулями, но сам он, судя по всему, невредим. — О, Сашка! — ухмыльнулся он, сверкнув белоснежными на фоне испачканной физиономии зубами. — Небось, соскучился. — Есть немного. Все ли целы? Наши все, только не Чапаренко пуля на излёте за щёку зацепила. Вон идёт, репу морщит. и Я смотрю, ты ему совсем не сочувствуешь. с хренали нечего было такую ряху наедать. Пить хочешь? И есть тоже. А ещё хорошо бы баньку, да чтобы молодуха с веником попарила. Впрочем, можно обойтись и без веника. Эка ты хватил, брат. Ну или хотя бы умыться. Вот это можно устроить, — улыбнулся Гардемарин и кликнул Вестового. А Бабков, приготовь воды для господина кондуктора. У них свой слуга имеется, — проворчал вполголоса матрос, но спорить не стал. И скоро скинувший с себя верхнюю часть одежды будищев, фыркая от удовольствия, умывался нагревшийся под горячим туркменским солнцем водой. «А как тебе показалось в бою, Федя?» – спросил у скромно сидящего в сторонке Шматова Майер. «Как вам сказать, ваш бродие?» – пожал плечами бывший ефрейтор. «Стреляют, убивают. Такого я еще в Болгарии досыть насмотрелся. Но все же там были турки, а тут туркмены. Башибузуки они есть башибузуки. Никакой разницы». Тем временем суета, вызванная возвращением отряда, понемногу спала. Было очевидно, что раздосадованные большими потерями тыкинцы не оставят русских в покое, и ночью непременно случится нападение. А потому уставшие за день люди, по-быстрому утолив голод и жажду, пытались хоть немного отдохнуть. Не были исключением и моряки, устроившиеся прямо у своих метролез. Впрочем, так повезло далеко не всем. «Бодищев!» – поднял придремавшего кондуктора голос Шемана. «Возьмите троих матросов по вашему выбору и заступайте в секрет!» «Слушаю, ваше благородие!» – отвечал тот, с трудом удержавшись от зевка. «Займете место перед позициями. праве от вас встанут казаки, а слева – самурцы». В случае нападения подожжете костры, до них ровно пятьдесят сажений, и они послужат нам ориентиром. Понятно? Очень надеюсь. С непередаваемой интонацией отозвался лейтенант, но Дмитрий, знавший про секреты и засады больше, чем моряк мог себе представить, не стал разводить дискуссии, а просто повернулся к подчиненным и коротко спросил. Кто со мной? Я! тут же подскочил вроде бы спавший без задних ног шматов. — Ты не матрос! — Все одно пойду, — набычился Федор. — Кто еще? — Я! — поднял руку Нечипаренко и страдальчески потрогал перевязанную щеку. — Хороша компания! — покачал головой кондуктор, после чего пришел к выводу, что для демократии русский народ еще не созрел и пальцем ткнул в двух матросов. «Ты и еще ты! За мной!» Вскоре темнота накрыла притихший лагерь своим покрывалом. Костры, разведенные для приготовления пищи, догорели, и только неполная луна продолжала освещать бивуак своим тусклым светом. Однако после полуночи закатилось и волчье солнышко, оставив за себя лишь необычайно яркие звезды равнодушно взирающие на Землю из мрачных глубин космоса. Будищевый подчиненный ему матросы расположились в небольшом природном углублении подли Бархана, напряженно всматриваясь в темноту. Точнее, напрягали зрение только матросы, привыкшие к этому на кораблях от Дмитрия Сашматовым, прекрасно знавшие, что если долго пялиться в темноту, в ней скоро черти померещатся, Больше полагались на слух. «Кажись, крадутся!» Едва не подскочил молодой матросик, услышавший характерное шуршание. «Тихо, мать твою!» Придавил его к земле кондуктор и еле слышным шепотом добавил «Сам чую!» В самом деле, к ним крадучись, приближалась целая толпа спешившихся ради такого дела тыкинцев. Среди них были самые разные люди, от почтенных старцев, чей земной путь уже близился к завершению, до совсем еще безусых юнцов, даже не подозревающих, что могут остаться здесь навсегда. От вооруженных до зубов внукеров местных беев до бедных пастухов, единственным оружием которых был простой кинжал, кто то потерял своих близких при последнем артобстреле а иной всю жизнь прожил разбоем на большой дороге объединяла их всех только ненависть к непонятным пришельцам с далекого севера пришедшим выходом и желающим теперь установить в нем свои порядки как тени скользили они в ночи пока один из них не зацепил ногой за натянутую на невысоком колышке бечевку к которой были привязаны консервные банки из-под сардин. Среди офицеров эта рыбка, затейливо приготовленная и упакованная французами, была излюбленным лакомством в походе. Жестяная тара потом выкидывалась, а рачительный Федька собирал ее для каких-то своих надобностей, но нынешней ночью Будищев нашел для них новое применение. противное дребезжание прогремело в окружающей их тишине подобно грому среди ясного неба а вслед за этим тут же раздалось несколько одиночных винтовочных выстрелов которые тут же перекрыл знакомый жителям оазиса рокот митрольезы Будищев успел осмотреть доставшуюся ему позицию еще вечером при свете заходящего солнца и тут же понял какими именно будет наступать их противник и где можно расположить пулемет на трехногом станке. Следовало, конечно же, доложить эти соображения Шеману, а если тот не даст разрешения, то и полковнику Вержбицкому, а при необходимости дойти и до самого белого генерала. Но Дмитрий не любил беспокоить начальство по пустякам. Поэтому он просто приготовил позицию, а как только наступила темнота, добавил к получившейся картине маслом последние штрихи. И вот теперь оставалось только вести кинжальный огонь по противнику, имевшему неосторожность подойти слишком близко. Разумеется, он знал, что рискует, мог подвести сложный механизм или случиться перекос ленты. или они могли тупо заснуть после тяжелого дня и проворонить нападение. И тогда могло случиться все, что угодно, но не случилось. Так что теперь установленная низко над землей адская машина снимала кровавую жатву, срезая подбегавших джигитов, как колосья спелой пшеницы, А превратившийся с ней в одно целое Дмитрий стрелял, успевая при этом понукать матросов и Федьку, чтобы они как можно скорее набивали опустевшие ленты патронами. После первых же выстрелов, прозвучавших в ночи, пехота поднялась в ружье, а артиллеристы стали к пушкам, с загодя заряженным картечью. Находившиеся в секретах караульные успели запалить костры, в неровном свете которых стали видны целые толпы наступающих врагов. Огонь! раздалась команда офицеровой, слитный залп винтовок и пушек разорвал ночь на пополам. Выстрелы, взрывы, яростные крики атакующих и жалобные стоны умирающих на какое-то время слились в один протяжный вой. Текинцы наступали с трех сторон, но везде их встречали только пули и кортечь, косившие храбрых воинов одного за другим. Вожди все время пытались ободрить своих джигитов и снова послать в бой, но их бешеный натиск так и не смог преодолеть непоколебимой стойкости русских. Уже светало, когда тыкинцы пошли в третью самую отчаянную атаку. Расстояние между противоборствующими сторонами сокращалось иной раз до полусотни шагов, И уже казалось, что неудержимая волна вот-вот захлестнет маленькую кучку геуров, дерзнувших бросить вызов храбрейшим витязям Средней Азии. Но всякий раз она разбивалась о них, как о гранитную скалу, и тут же откатывалась назад, но лишь для того, чтобы через минуту собраться с силами и броситься снова. Однако человеческим силам есть предел, и для тыкинцев он наступил раньше, чем для русских. зашедшее солнце осветило пули битвы, и от увиденной картины даже в самом отчаянном сердце мог поселиться страх. Все пространство вокруг аула, сколько мог видеть глаз, было усеяно трупами туркмен, но особенно густо они лежали перед секретом моряков. Их было так много, что это зрелище тут же привлекло внимание самого Скубелева, немедленно подъехавшего туда. — Черт возьми! — только и смог вымолвить генерал, немного картавивший от волнения. «Вот примерно так это и работает, ваше превосходительство», — устало доложил Будищев, отдавая честь. «Невероятно! Рады стараться!» «Послушайте, кондуктор, каким образом ваша э, митральеза оказалась так далеко от позиций?» «В полубое ваше превосходительство!» шутите изволите!» вскипел начальник отряда а если бы тыкинцы захватили вас вместе с ней осмелись напомнить михаил Дмитриевич, поспешил вмешаться приехавший вместе с генералом вержбицкий что ваши превосходительство дали полную свободу действий веренноной мне артиллерии я помню но морская батарея подчинена мне и организационно входит в состав четвертой батареи двадцатой бригады почтительно, но вместе с тем твердо возразил ему престарелый полковник. если вам угодно знать мое мнение, то моряки действовали храбро и грамотно. они лучше знают возможности своего оружия, именнувшие ночью кондуктор доказал это самым блестящим образом. Но ведь был риск, чтотокинцы смогут захватить их. Так точно, как и весь наш отряд. И я, ваше превосходительство, грешным делом думал уже, что все, отвоевался, а нет, вывезла кривая. Озадаченный неожиданным заступничеством Вершбитского, Скобелев на секунду задумался. Как и всякий начальник, он не слишком-то любил, когда ему возражали. Однако, в отличие от многих иных, умел признавать свои ошибки. К тому же полковник был прав Место для засады было выбрано идеально, и Будищев смог полностью использовать выгоды позиции. Да, он странный, дерзкий, иной раз даже неприятный человек, но, с другой стороны, безусловно, храбрый, умелый и чертовски хладнокровный воин. А если учесть, что это митральеза, или, как ее все чаще стали называть, пулемет, его изобретения, то такие люди имеют право на некоторую эксцентричность в мышлении и поступках». «Ладно», – кивнул генерал, – «мы с этим позже разберемся, а теперь уходим, пока наши друзья-тыкинцы не очухались». «Винтовки бы собрать ваше превосходительство», – хмуро заметил Будищев. «Не то они подберут и в следующий раз снова по нам стрелять станут». «Кондуктор дело говорит», – тут же согласился артиллерист. «Раз дело так и распорядитесь», – кивнул генерал, – «только не слишком задерживайтесь, уходить надобно, пока они не очухались. Слушаюсь». В лагере уже заканчивали запрягать лошади и навьючивать верблюдов, а выделенные для сбора трофеев солдаты, казаки и матросы еще продолжали поиски. Разумеется, предметом их забот были не только берданки, но и иные ценности, благо в последних не было недостатка. Богато украшенное холодное и огнестрельное оружие, упряжь и многое другое. Назначенный старшим над трофейщиками Будищев, разумеется, не принимал личного участия в сборе, однако пристально следил за происходящим, не допуская даже намека на конфликты. Впрочем, Шматов неплохо справлялся за двоих, собрав целую охапку сабель и кинжалов в драгоценных ножнах, которую тут же отволок кабозу и навьючил на многострадального верблюда». эка ровно вы их положили не то восхищаясь не то порицая пробурчал казачий урядник переворачивая плотно лежащие тела в поисках ценностей к слову сказать мягкие свинцовые пули деформируясь при ударе наносили страшные повреждения разрывая иной раз человеческую плоть на куски однако столь мало аппетитное зрелище нисколько не смущало казака в его поисках Наконец он обнаружил на руке одного из павших перстень с крупным камнем, недолго думая, отхватил палец кинжалом и уже через секунду любовался своей добычей, разглядывая ее в лучах утреннего солнышка. «Хорош!» — восхищенно цокая языком, заявил он. «Чаю Маркетан за него не менее пяти рублев даст. Погуляем маленько с братами». «Лучше сбереги до да продай в России», – равнодушно посоветовал Дмитрий. «Там не менее пятидесяти получишь, а то и больше. Всю станицу сможешь напоить». «Так до нее еще дожить надо, до России-то», – рассудительно заметил кубанец. «Того и гляди, подстрелят тыкинцы, что ж тогда?» «Как знаешь», – пожал плечами кондуктор, привлеченный каким-то неясным звуком из-под груды убитых. — А то, может, офицер какой для своей мамзели купить похочет, — задумался над возможными перспективами урядник. — Не желаете, ваше благородие? Невесте подарите. будущего было трудно заподозрить в излишней брезгливости или чистоплюйстве, так что в другой раз он, возможно, и купил бы у казака его добычу, но сейчас внимание моряка было занято другим. — Хорош бозлать, помоги лучше. пробурчал он, переворачивая один из трупов. Казак тут же пришел ему на помощь, и через минуту они извлекли чудом выжившего тыкинца из-под кучи павших товарищей. Судя по наружности, ему было никак не более 16 лет или около того. Во всяком случае, пухлые щеки молодого человека еще не знали бритвы, А еще, несмотря на плачевное из-за ранения состояние, молодой человек, точнее мальчик, даже сейчас на пороге смерти был очень хорош собой. Правильные черты лица, чистая кожа и чувственные, хоть и потрескавшиеся от жажды губы. Ко всему этому под лохматой туркменской папахой обнаружились вьющиеся светлорусые волосы, делавший его совсем уж не похожим на прочих обитателей оазиса. «Ишь, каков!» – удивленно хмыкнул казак. «Девки таких любят!» «Может, он и не тыкинец вовсе?» «Кто его знает? Должно мамку еще у девках в какой-нибудь станице захватили, да в гарем продали?» «Ты думаешь? Отчего? Дело-то житейское!» вполне возможно согласился будищев более внимательно осмотрев свою находку испачканный кровью чекмень явно был шит из дорогой ткани драгоценный наборный пояс похожий на тот что он продал маркетанту армянину тоже указывал на человека высокого происхождения или по крайней мере не бедного и что теперь с ним делать «На то ваша воля!» – пожал плечами казак, алчно поглядывая на пояс раненого. «Хотите, прибейте, хотите так, бросьте. Выживет или нет, одному господу известно». «Черта с два он выживет под таким солнцем». «Э, нет, господин кондуктор, по магометанскому закону положено стало быть, чтобы покойников до захода солнца прибрали. Генерал это знает, а потому торопится». «Как мы уйдем, они еще немножко постреляют да поджигитуют, а потом сразу воротятся да будут павших погребать. Такая уж у них вера. Так что скоро они тут всех переворошат и тех, кто только ранен, сыщут». Выслушав урядника, Дмитрий на минуту задумался. В божий промысел он не верил, а бросать мальчишку на произвол судьбы не хватало совести. С другой стороны, ему было очевидно, что этот юнец враг, и случись им встретиться в открытом бою, тот бы его не пощадил. «И что ты сам до сих пор не подох?» – с досадой воскликнул он. «Так может, с готовностью предложил кубанец, выразительно положив руку на кинжал?» «Нет», – решительно остановил его Будищев. «Лучше помоги до госпитального обоза доставить». «Так это...» – вскроил умильную улыбку казак. «Пояс можешь забрать». Правильно понял его Дмитрий. «Слушаю, ваше благородие. Это мы мигом. Сейчас людей кликну и в лучшем виде все устроим». «Я не благородие», – хмуро перебил его кондуктор. «Так будете... Какие ваши годы?» Как ни странно, пострадавших во время рекогностровки среди русских было немного, а потому места в фургоне для раненого тыкинца нашлось. Правда, не обошлось без ругани с заведующим этими повозками фельдшером, но Будищев с самым серьезным выражением лица пообещал откусить недоделанному эскулапу ухо, если тот не прекратит кочевряжиться. и Если бы странный моряк пригрозил дисциплинарным взысканием или даже перешел к рукоприкладству, фельдшер не уступил бы ему без приказа начальства. Но вот лишиться слуха, защищая койко-место в передвижном госпитале, крепкий парень с явно семитскими чертами лица оказался не готов».